Глава восьмая «Я считаю, что вам уже пора поговорить», — произнесла Кайна и отошла в сторону. «Значит, это ты помогаешь моей подруге в ее карательной миссии», — с интересом посмотрел он на меня. Внимательный и цепкий взгляд черных глаз пробежал по мне, будто давал мне какую-то оценку, — и по выражению его лица я не мог понять, прошел я его внутреннюю проверку или нет. Я тоже не оставил это без ответа и прошелся по нему таким же взглядом. Черные короткие волосы, что сейчас торчали в разные стороны, будто никогда не знали расчески, темные глаза, что цепко следили за всем, Фигура спортсмена, которому не чужды боевые искусства и сложная татуировка, изображающая пламя на правой руке, что было видно благодаря тому, что парень был одет только в черную футболку и спортивные штаны. Впечатление портило слегка надменное выражение на лице, по которому почему-то так и хотелось съездить кулаком. Но, возможно, я так думал из-за того, что уж очень неприятный у него был взгляд, будто на мне ставили ценник. Наши пути временно сошлись, и я решил присоединиться и помочь ей, тем более, что было выгодно для нас обоих. Пожал я плечами, не став скрывать, что уже не раз озвучивал до этого. Зачем придумывать что-то новое, если действительно сказанное мной было правдой? Мы были напарниками в одном деле, но не более того. Заодно я ставил себя не как наемника, а как равноправного партнера. «Высокий уровень, выше, чем у Кайны», — едва слышно пробормотал он, но я его прекрасно расслышал. «Можешь снять одежду?» Вдруг более громко спросил он у меня. «Это еще зачем?» Насторожился я, сделав шаг назад, — «Я бы хотел узнать твои характеристики». Спокойно ответил он. «Характеристики?» Непонимающе посмотрел я на него. «Твои показатели силы, выносливости, ловкости, духа, да и в целом все основные параметры, чтобы понимать, какой ранг тебе можно присвоить». Продолжил спокойно отвечать этот парень, будто говорил о само собой разумеющихся вещах. «Глава, вы же знаете, что ваш взгляд на мир многих сбивает с толку». Осторожно вмешалась в происходящее Кайна. «Если позволите, то я объясню Адриану, что вы имели в виду». «Да-да, конечно». Будто очнувшись от собственных мыслей, разрешающе махнул рукой он. «Меня, кстати, зовут Вильям Ор, а то вечно Кайна меня называет головой, хотя сколько раз говорил, что у меня вообще-то есть имя». — Субординация должна быть соблюдена, — строго посмотрела на него девушка. — Так вот, — уже перевела она взгляд на меня, — наш глава настолько увлекся играми, что и всему остальному присваивает характеристики, как в играх. Мы уже пытались с этим бороться, но все оказалось бессмысленно. — Просто я воспринимаю мир не так, как вы, — раздался недовольный голос Вильяма, который после подобного объяснения не казался таким уж жутким парнем. Немного псих не без этого, но в целом, когда пообщаешься с мастерами Дадзё последний приют, у каждого сдвинется грань нормальности. Этот случай даже вполне вписывался в мое представление о мире. «И вовсе это не шизофрения», – сразу добавил он, видимо, из-за того, что ему на это постоянно намекали. «Я же понимаю, что в реальном мире нет точек сохранения, но вот характеристики бойца действительно можно просчитать, как в игре. Просто вам моя методика непонятна. Мне же наоборот, легче предсказать человека благодаря этому, да и паттерны поведения у бойцов есть». «Ну, в целом, не решено смысла», — согласился я с ним. В следующий миг парень оказался рядом со мной и с каким-то странным блеском в глазах посмотрел на меня. «То есть ты не считаешь, что все это чушь?» Нетерпеливо спросил он, пока сдерживал себя, чтобы не ударить его первым, попросту не понимая, чего от этого человека можно ждать. Да и двигался Вильям несомненно быстро. Для игр всегда была важна скорость реакции игрока. Это же важно и для бойцов. «Если говорить твоими терминами, это одна из основополагающих характеристик, но далеко не абсолютная, чтобы полностью определять бойца». Спокойно начал говорить я, отслеживая, как на мои слова реагирует самый необычный из всех возможных лидеров банд, который встречался на моем пути. В тех же играх надо как-то соотносить возможности различных персонажей а они зачастую берутся с реальных прототипов, выступающих на спортивных аренах. Да и с учетом того, что у нас все в той или иной мере разбираются в боевых искусствах, то создателям игр приходится быть очень достоверными в своих продуктах, чтобы их игры вообще покупали. Примерно так? «Да, все верно», — радостно улыбнулся Вильям. «Наконец-то хоть кто-то понял, о чем я говорю и не крутит пальцем у виска». «В какие из последних файтингов ты играл?» «Я почти не играю в игры», – покачал я головой, и, похоже, мой ответ изрядно расстроил парня. «Вот как?» – как-то потеряно произнес он. «Но ты хорошо разбираешься в том, что я говорил. Для этого не обязательно быть погруженным в игры», – пожал я плечами. «Основные моменты я понимаю, но никогда не углублялся в изучение всех нюансов и механик». Да и каждый год разработчики придумывают что-то новое, чтобы удивить игроков чем-то необычным. — Допустим, — медленно произнес Вильям, — тогда дашь оценить свои характеристики? Я смотрю, у тебя уровень достаточно высокий, но он колеблется из-за того, что я тебя не видел в деле. — Уровень? Непонимающе перевел я взгляд с него на Кайну, которая просто села на диванчик чуть в стороне от места нашего разговора и устало махнула рукой. «Это еще один закос Вильяма», — пояснила она. «Наш глава всем присваивает уровни и рейтинги». «Я составляю картотеку всех известных мне бойцов, чтобы понимать, какие у них возможности и есть ли возможность перевести их в новый ранг», — вдохновленно добавил Вильям. «Жаль, что только в реальности нельзя использовать бустеры для ускорения этого процесса». «И все же я откажусь», — осторожно отступил я еще на один шаг назад. «Мне бы не хотелось, чтобы о моей личности узнали». «Таинственный персонаж второго плана, который время от времени появляется с главным героем, чтобы изменить ситуацию», — начал бормотать себе под нос этот странный парень — «Вполне, вполне. Такое развитие событий возможно. Ладно, можешь не раздеваться, я и так пойму со временем твои характеристики. Так, наверное, даже будет лучше, чтобы сцены были интереснее и менее предсказуемыми». Последнее он уже произносил громче, обращаясь ко мне. «Эм, спасибо, наверное». Неловко улыбнулся я под маской, даже не зная, как себя вести на такие откровения. Пусть в играх я немного разбирался, но этого явно было недостаточно, чтобы начать понимать этого парня. Похоже, один зря он возражал, что у него не шизофрения, слишком уж все было похоже как раз на обратное. С другой стороны, если ему так легче воспринимать мир, то я точно лезть к нему не собираюсь. Меня не трогают и я никого ни к чему принуждать не хочу». «Я так понимаю, наступило время начала новой арки событий», – потеряв ко мне интерес, обратился к Кайни, глава ее группировки. «Как же с тобой все таки сложно говорить», – тихо проворчала себя под нос девушка и нормальным голосом продолжила. «Да, все побочные задания были выполнены, теперь настало время старта новой главы». Масочники стали активно чистить свою территорию от тех, кто еще допускал возможность просто отсидеться, а то и вовсе сбросить новых лидеров с их позиций, воспользовавшись тем, чего они смогли достичь. Все чаще к нам обращаются перебежчики, готовые вступить в наши ряды, лишь бы не попадаться под карающую руку масочников. После небольшого периода затишья они точно двинутся на захват нашей территории. «Предпосылки к этому действительно появились», – согласился с ней Вильям, – «но все же я считаю, что текущая арка не завершена. Еще должны пройти дополнительные события, которые дополнят ее побочной активностью. Только после этого она будет завершена как надо». «Мы можем и не ждать, пока масочники соберут свои силы, чтобы ударить по нам». — возразила Кайна, поняв, куда лучше меня, к чему клонит ее голова, Я пока старался стоять в стороне и не отсвечивать. Все эти разговоры на околоигровую тематику здорово сбивали меня с толку, будто я сейчас слушал иностранную речь, где понимал едва ли треть от услышанного. Мы можем проскочить через ряд необязательных событий и получить скрытые награды. — Скрытые награды — это, конечно, хорошо. С сомнением протянул парень. Но я не уверен, что они будут стоить того. Своё достижение мы и так получим, завершив арку. Я же, наоборот, не против повысить сложность игры, чтобы добиться ещё больших результатов. Но тогда могут пострадать наши люди! Уже не выдержала девушка, начав говорить на повышенных тонах. Она уже вскочила со своего места и, зло сжимая кулаки, с вызовом смотрела на своего главу. «Можно же все сделать с меньшими жертвами!» «Жертвы необходимы, чтобы прокачать наших бойцов», — покачал головой Вильям. «Если они не будут участвовать в боях, то и не получат необходимого опыта. Без этого мы станем слабее, и в новой арке событий это может стать уже критичным показателем. Это куда опаснее, чем ты думаешь, Кайна». «Да когда эта арка еще наступит?» Отмахнулась она. «Ты в этом году уже можешь покинуть нас и начать новую историю, а нам придется разбираться с последствиями твоих решений». «И все же это мои решения и мой путь игрока». «Серьезно?» — посмотрел на нее парень. «Или же ты хочешь поспорить, кто из нас должен вести эту историю?» «Нет, но тогда будь готова слушать мои решения». Грозно произнес он, и одновременно от Вильяма ударила жажда убийства, которую я никак не ожидал почувствовать от паренька с улиц. «Я отвечаю за эти решения и буду жить с их последствиями. Я, а не ты. Если же хочешь изменить мои решения, то ты должна доказать, что я чего-то не увидел в этой цепочке заданий» и что развитие событий имеет большую вариативность, чем вижу я. Без этого этот разговор будет бессмысленным и не приблизит нас к новой арке событий». «Я поняла», — глухо ответила девушка, опустив взгляд. «Я видел, насколько тяжело ей вообще находиться под этой давящей аурой, но сам я воспринимал это куда лучше». И это не укрылось от взгляда этого странного парня. «Твой уровень только что немного подрос», — заявил он в своей игровой манере. «В первый раз вижу подобное». «Может, потому что мой уровень и до этого не был до конца определен, предположил я. «Если только ты не выше меня по уровню», — прищурился Вильям, вновь сканируя меня своим взглядом. «Я здесь сильнейший, так что это невозможно!» «Игра не жизнь, хоть на нее и можно перенести часть игровых условностей», ответил я, одновременно с этим концентрируя все его внимание на себе, чтобы Кайне стало легче дышать под его убийственной аурой, так что в ней возможны... баги, которые не укладываются в систему». «Баги...» приглушенно повторил Вильям, погрузившись в свои мысли. «Об этом я даже не подумал, ведь даже в самых крутых играх неизбежно возникают моменты, которые могут как улучшить саму игру, так и испортить ее. Реальная жизнь обладает еще большим количеством параметровых переменных, чтобы в ней не возникали ошибки, разрушающие заранее структурированный сценарий». Продолжил он говорить, начал ходить взад-вперед по комнате. «Я не учитывал, что возможны обходные пути. Что, если действительно существуют баги, позволяющие изменить ход повествования? Что, если второстепенный герой куда важнее, чем может показаться?» Почему-то на последних словах он вновь посмотрел на меня. И тут я затруднялся сказать, что именно он таким образом пытался мне передать или увидеть во мне. Именно ты начал менять сценарий. Обвинительно ткнул в мою сторону пальцем Вильям. С твоим появлением началась дополнительная ветка сюжета, изменившая уже сложенную концовку. Если ты пытаешься меня в чем-то обвинить, то извини. Это все твои домыслы. Поднял я руки, показывая, что не собираюсь с ним ссориться. «Да не собираюсь я никого обвинять!» Даже как-то расстроился парень, и вся эта ужасающая аура мгновенно пропала. «Ты же наоборот!» — добавил красок к уже известному прохождению событий. Это позволит главному герою блистать еще ярче, ведь именно второстепенные герои добавляют грани в историю, раскрывая ее более полно, чтобы зритель мог больше сопереживать всем персонажам. «Просто мне надо теперь учитывать действия нового, внесенного персонажа, чего я раньше не делал». Больше не обращая на нас внимания, самый странный из когда-либо виденных мной лидеров банд бросился к своему игровому кресту и начал что-то набирать на клавиатуре, перепрыгивая взглядом от одного монитора к другому. «Пошли!» — махнула мне рукой Кайна устала, но довольно выдохнув. «Это займет его надолго!»